Часть третья. Самолёт до Луны и почти нормальная жизнь. Глава первая. Первый пилот. Второй пилот. Эрни придерживал свободной рукой футляр с лютней который то и дело соскальзывал с плеча, потому что его вытеснял большой дорожный рюкзак, набитый под завязку. Другой рукой Эр не хватался за локоть Тома, который куда-то летел на своих легких, почти непомерно длинных ногах. Нина и учитель сольфеджа застряли возле главного входа, пытаясь предугадать траекторию движения Тома. Заметив, что он приветственно машет кому-то и что-то кричит, подпрыгивая, Они приземлились в ближайшие пустовавшие кресла. На вид совсем молодой человек, носивший форму сотрудника аэропорта, лучезарно улыбаясь, тоже радостно приветствовал Тома, без стеснения размахивая обеими руками. Администратор стойки, сейчас отвечавшая на важный, по-видимому, телефонный звонок, с неодобрением косилась на них обоих. «Рэй, привет! Как давно не виделись!» Том кружил Рэя вокруг его оси, обнимая. «Анрей! Только Анрей, ты же знаешь!» «Конечно, давно! Сколько бы мы ни приглашали тебя на барбекю, ты всегда смертельно занят!» «Куда это ты, кстати, собрался самолетом? Не расскажешь?» «Есть дела в Испании!» Будничным тоном невозмутимо ответствовал Том. «До Ирландии, значит, никак не доедешь, а в Испанию вот собрался», продолжал атаку рей Анрей. Похоже, он действительно скучал по Тому, хотя Эрни не знал, что их связывало. Впрочем, Рэй, наверно тоже не знал, что Эрни приходится Тому приемным сыном. Рэй был примерно на голову выше Эрни и примерно на голову ниже Тома. У него были густые волосы оттенка красной меди и светлые, ярко-голубые с бирюзовым отливом, быстрые глаза, живо вращавшиеся под на вид немного тяжелыми веками. «Как отец? Все так же редко выбирается в большой мир?» Том, наконец, выпустил Рэя из объятий. Король своего хутора, ты же знаешь, городская суета — не его стихия. Его стихия — заливные луга, ему одному известные горные тропинки и дружные стада откормленных овечек, — рассмеялся Том. Ох, я так скучаю по всему этому и по его чудесным дудкам. Он, наверное, вырезал кучу новых? Еще бы. Они у него везде лежат. Даже в туалете. Том снова расхохотался. «Да, я помню». С полминуты он тихо улыбался, вспоминая. «Я вас друг другу не представил, простите. Эрни, это Анрей, старший сын моего старинного друга, если не сказать, друга из песочницы. Анрей, это Эрни». «Мой приемный сын! Его пригласили выступить на фестивале струнной музыки, поэтому мы все и летим в Испанию!» «Ничего себе! Ты молодец, Эрни!» Анрей протянул руку для рукопожатия. «Рад знакомству!» Эрни дружелюбно сжал изящную мягкую кисть Анрея своей мозолистой ладонью. «Покажите-ка билеты! По-моему...» Вам досталась новая модель? Точно! А до посадки еще полчаса. Хотите, проведу в кабину пилота, пока его нет на месте?» Последнюю фразу Анрей произнес шепотом. «Спрашиваешь?» В один голос восторженно, но еле слышно отозвались Том и Эрни. «Идемте со мной, тихо!» «Вон к той двери». Анрей, взяв Тома и Эрни под локти, увлекал их к двери с надписью «Только для персонала». Эрни быстро набрал сообщение для Нины. «Скоро вернемся? Не скучай». «Ладно». Видимо, не особо поняв, в чем дело, ответила она. Анрей, Том и Эрни протискивались мимо трапов, погрузчиков, каких-то контейнеров, огромных коробок, то и дело куда-то сворачивая, и, наконец, оказались возле самолёта со стороны взлётной полосы. самолет действительно выглядел абсолютно новым. Его стильный серебристый корпус сверкал на солнце, как корпус межпланетной ракеты из фантастического мультика. Плотные тонированные ярко-голубые стекла скрывали от глаз пульт управления и кресло пилотов. Анрей куда-то бежал, жестом показывая «Ждите здесь». Через минуту он уже припарковывал подкатной трап к дверце кабины управления. Из нагрудного кармана он достал электронный ключ и открыл дверь. «Залезайте!» И обещайте ничего не трогать руками. У вас пять-семь минут, я побуду здесь, на карауле. Анрей спустился, а Том и Эрни взлетели по трапу и плюхнулись кресло пилотов. Кресло как будто обняло Эрни сзади, расправило его лопатки, помассировало поясницу и немного покачало его взад-вперед. Он случайно задел локтем какой-то рычаг слева, и его обдало волной прохладного, свежего озонированного воздуха. Том и Эрни с наслаждением и шумно дышали, на время забыв обо всём остальном. Неожиданно слева от Эрни что-то взорвалось. Том громко и сильно чихнул. «Теперь...» что-то взорвалось перед лицом Тома. Он утонул в огромной подушке безопасности. Молотя кулаками по обеим сторонам подушки, Том быстро сдул ее, оставив болтаться, как внезапно опустевший мусорный пакет под пультом управления, в который упирались его острые колени. Том снова шумно и глубоко вдохнул. Воздух теперь почему-то стал влажным, и довольно теплым, как пар над горячим озером. От этого оба пилота начали сильно зевать, с трудом удерживая головы на плечах. Подбородок Эрни так и тянуло к груди, веки отяжелели и слипались Хотелось вставить в глаза спички. Том мягко толкнул Эрни локтем в бок и снова включил озонирование, как раньше случайно Эрни. Том, взбодрившись, колдовал над подушкой безопасности, упаковывая ее обратно, то есть запихивая ее в какую-то щель между сенсорными панелями и миниатюрными рычагами. «Мы обещали ничего не трогать, а мужчины всегда держат обещания». Том заговорщически подмигнул, его длинная густая борода слегка качнулась коснувшись сенсорной панели над панелью возникла голограмма объемная прозрачная девушка с фиалковыми глазами и серебряными волосами четко уложенными на уровне точеных высоких скул темно фиолетовые губы идеальной формы приоткрылись и поприветствовали эрни и тома первый пилот второй пилот обновленная система навигации спутник три «Рада приветствовать вас на борту сверхнового пассажирского лайнера!» Том и его борода заставили спутник 3000 также внезапно замолчать и исчезнуть. Том снова громко чихнул и снова вел борьбу с неугомонной подушкой безопасности. Анрей тем временем активно жестикулируя подавал Тому знаки. «Время вышло!» Эрни было потянулся к рычагу на двери в кабину, но тут произошло что-то странное. Краем глаза Эрни заметил какое-то свечение. Лицо Анреа странно исказилось, теперь он интенсивно размахивал поднятыми вверх руками, подпрыгивая на месте. Эрни почувствовал, как что-то проскрежетало совсем рядом, царапнув бок корпуса он ощутил движение самолет катился вперед по взлетной полосе все ускоряясь побелевший андррэ теперь бежал сзади как будто надеясь догнать их но самое странное происходило не с самолетом и не с андрреем том больше не сидел в кресле и не сражался с подушкой безопасности он спал левитируя. В кармане его узких джинсов что-то мерцало. Повинуясь инстинкту, нужно же попытаться сделать хоть что-то. Эрни запустил свои гибкие пальцы в карман Тома и извлек оттуда нечто овальное, обжигающе холодное. летаргический сон Тома сразу прекратился. Он плюхнулся в кресло первого пилота. Кресло мягко качнулось взад-вперед и обвило тело Тома гибкими ремнями безопасности, напоминавшими молниеносно отрастающие тропические лианы из приключенческих фантастических фильмов конца прошлого века. Эрни почувствовал, что его тело тоже обняли ремни лианы. Самолет тем временем все набирал скорость загадочный камень в ладони эрни больше не казался ледяным но продолжал светиться теперь он был окружен бледно голубым сиянием том молча сидел в кресле потирая глаза казалось он еще не вполне пришел в себя том робко начал эрни мы куда то быстро едем эрни успел заметить как нос самолета погрузился в какую-то завихренную субстанцию, неожиданно возникшую прямо на его пути. К удивлению эрнии Том крепко вцепился в полукруглый руль и крутанул его вправо, перегнувшись через подлокотник. Самолет тут же послушно лег на правый бок, стремительно продираясь сквозь какую-то блестящую кишку. — Мы что... «Совершаем прыжок сквозь гиперпространство?» На самом деле, похолодев от страха, попытался пошутить Эрни. Том теперь небрежно вращал руль одной рукой, другой рукой он опирался о подлокотник, полуразвалившись в кресле. «Ты действительно так думаешь?» Продолжая так же грациозно вести самолет, невозмутимым тоном спросил Том и «Я думаю, что совсем не понимаю, что происходит и во что мы встряли», — честно признался Эрни. «Кстати, где это ты научился самолетовождению?» — позволь спросить. «А, это, да так, приставку играл». «Вот как. Ну, ясно. Так что насчет гиперпространства все-таки?» «У меня есть одно предположение». Окна кабины обтекала загадочная густая субстанция, переливавшаяся всеми цветами радуги. В нее как будто щедро подмешали блестки. «Возможно, это связано с моим наследством». «С чем?» «Да кто тебе в наследство самолет оставил? Друиды?» «Ну, кто сказал, что это самолёт?» «Я пас. Давай уже без загадок, у меня и, и так голова кругом». «Правда? Тогда одна маленькая мёртвая петля тебе не повредит». «Том!» Но было уже поздно. Ноги и голова Эрни поменялись местами четыре раза подряд. В ушах звенело, в животе что-то вращалось, Спина и грудь стремились в разные стороны, волосы шевелились, собираясь отпасть. «О, стой, я вижу выход!» Вдруг заорал Том, как будто это Эрни беспощадно вращал самолет, выписывая кульбиты в загадочном блестящем пространстве. Ноги и голова Эрни наконец вернулись на свои естественные места. Нос самолёта погрузился в блестящую завихрённую воронку. Том при этом снова налёг на руль, положив самолёт на правый бок. Его длинные волосы задели тыльную сторону ладони Эрни. Радужную панораму сменил странноватый пейзаж, напоминавший разве что ночную пустыню. Мертвенно-бледная каменистая почва, испещрённая рытвенными, Мистически мерцало. Самолёт мягко приземлился, высоко подпрыгнув. Описав дугу над поверхностью, он совершил ещё несколько прыжков, затем долго катился и, наконец, мягко затормозил, как будто споткнувшись. Шасси во что-то уперлось.